Глава 35. -я. Корпоратив. Зара. Я стою подружку с Даниэлем, готовлюсь приветствовать всех и вся лучезарной улыбкой, демонстрируя инкрустированный в правый передний зуб бриллиант. Недавняя обновочка, которую очень хочется показать. Зара, не улыбайся так. А меня Даниэль. Мистер Бук опять всем недоволен, хотя это именно я на своих хрупких девичьих плечах, считая, спасла фирму, вытащила из ямы. Ведь если бы не я, какой у них был бы корпоратив? Правильно, убогий. Кто же отмечает 20-летие фирмы в той забегаловке высокой французской кухни, в которой изначально планировали гулять? Разве это современное модное классное заведение? Да там попахивает нафталином в каждом углу. Естественно, я взяла дело в свои руки и все переиграла. Кухня теперь итальянская, а ресторан выбран в самом сердце города. Здесь все как надо, внушительном виду заведения, расположившееся сразу на двух этажах. Настолько вместительное, что тут легко разместится весь коллектив фирмы. 250 человек. И думаю, каждый в душе будет благодарить меня за идеально организованный праздник. Конечно, при подготовке к корпоративу мне пришлось столкнуться с немалым количеством сложностей. Случался такой, что мне откровенно мешали, саботировали. И кто? Считая, правая рука Даниэля, его секретарь Нана, эта общипанная выдра ходила за мной, следила коршеном за любым моим действием, чуть ли не в туалет за мной мылилась. Я уверена, она хотела забрать себе все лавры, поэтому совал свой нос куда-нибудь пути. что не говори, ведь идеи-то у меня гениальные. А в ней таланта ноль, как и воображение. Кто? Она против меня. В общем, у девушки случился нервный срыв после того, как она застряла в неисправной кабинке лифта. «Разумеется, все произошло совершенно случайно. В последний момент я пришлось взять больничный. Однако Даниэль пошел дальше, подрядил еще двух дур мешать мне во всем. Но ни у кого ничего не вышло. Я организовала идеальную вечеринку. Пригласилась до всех-всех, и партнеров, и коллег. Каждый получил именное приглашение ручной работы, выполненное на авторской льняной бумаге с особым тиснением. Ведь с чего начинается настоящий праздник? Конечно же, с пригласительных. По ним знающие люди оценивают уровень мероприятия». Собственно, по итогу вышло, что приглашение — это все, что мне доверили. Но еще, конечно же, выбор блюд, ведь кто как не я должен это делать. В остальном я была вынуждена отдать полномочия прихвостям этой Наны. Но главное это я сделала сама, задала тон вечеринке. Можно сказать, вдохнула жизнь. «Эх, пышной свадьбы у нас с Даниэлем не было, да хоть на корпоративе погуляем, платье мне подстать» кипидно белое легкое, как перышко платье с открытыми плечами. Оно выгодно отвлекает от круглого живота, который я уже тихо-мирно ненавижу, и акцентирует внимание на верхней части фигуры, в частности груди. Конечно же, под этот наряд я подобрала новенький бриллиантовый гарнитур. Все по-скромному, чтобы слишком уж не кичиться деньгами. Маленькое колье, серьги-подвески, аккуратная тиара из белого золота, инкрустированная некрупной россыпью камней. «Стыдно сказать, но пришлось взять кредит, ведь, дорогой муж-скоряга, забрал у меня доступ к средствам, а ассистент, на которого я так рассчитывала, вдруг объявил, что для подобных трат у меня есть муж. И что у меня без того достаточно украшений, как будто кто-то считает... Но ну, я-то не дура. Я-то кристально ясно понимаю, насколько важна подача. Завтра обо мне напишут все местные блогеры, будут обсуждать мой наряд драгоценности. Я ведь статусная женщина. К тому же всем известно, если хочешь результата, нужно вкладываться. И я предпочитаю вкладываться в себя». Когда Даниэль все это поймет, непременно вернет мне карту и погасит кредит, еще спасибо скажет. Жаль, гуляем не в Париже, там-то мы все уж точно отведали настоящей французской кухни, а не то, что у умница Нанна предлагала изначально, как будто в Краснодаре может быть заведение с истинно французской кухней. Наконец, сейчас Икс настает, и я встречаю всех гостей с Даниэлем в роли его обожаемой супруги». Все видят, как Даниэль гордо посматривает на меня. Мы с ним практически единое целое. А кошки Кэт только остается, что кусать локти и плакать в душе. Ведь она теперь никто, и звать ее никак. И все это видят. Люди ведь не дураки, понимают, что она теперь за бортом. Все, чего достойно, это редких сочувствующих зулятов, а чаще — злорадствующих. Я буду не я, если завтра же Катенька не пойдет увольняться, давясь рыданиями. Тем более, учитывая, какой сюрприз я ждет по выходе из ресторана. Недавно пора бы прибегнуть к помощи друзей, чтобы внушить ей, что чужие границы стоит соблюдать. И аккуратно на это намекнут. А еще я так предвкушаю момент, когда эта облезлая кошка зайдет в ресторан, и я уничтожу ее с нисходительной улыбкой. Я в роли жены ее обожаемого Даниэля, а она пыль под нашими ногами. Однако она приходит вот только к нам на поклон, не подходит, идет в зал. И тут же юркает на второй этаж, где ее уже ждут коллеги из-за дело вэт. Чувство сладкого триумфа слегка подпорчено. Вроде бы все случилось, как я хотела. Я краю вечера, даже императрица на меня смотрит с уважением и почитанием, но ощущение, как если бы тебе подали в ресторане чизкейк, а отломив кусочек, ты обнаружила внутри плесень, поджимая губы, уже без прежнего энтузиазма, встречая новых гостей, улыбаюсь им. В определенный момент в зал ресторана проходит один из партнеров фирмы некто Пинташьян, белозубый 30-летний красавчик, поднявшийся несколько лет назад на торговле с Китаем. Я изучала список гостей, и этот тип мне великолепно знаком своим шумным разводом с супругой. Он идет прямо к нам, готовлю длинную приветственную речь. Однако, когда он подходит, не успевая слова сказать, как он выдаёт. «Приветствую, Даниэль Давидович. Роскошную закатили вечеринку. Где ваша красавица Катюша? Хотелось бы поздороваться, засвидетельствовать почтение». «Ему? Засвидетельствовать почтение? Белобрысой драны кошки. Когда я стою тут, прямо перед его носом?» Видно, что Данииле этот тип тоже не нравится. Он едва заметно морщит лицо, но быстро справляется с собой, пытается выровнять ситуацию. «Мы с Катериной теперь в разводе. Позвольте представить мою новую супругу, Заро. Скоро ждем пополнения». У Пенташьяна кривится лицо. «Здравствуйте, мои искренние поздравления». Тянет он с удивленным видом. «Я что-то не вижу в его взгляде восхищения. Значит, она красавица Катюша, а я достойна лишь не слишком приветливого «Здравствуйте!» Чувствую, как горит лицо, боюсь, что кожа снова пойдет пятнами, как у меня бывает в минуты гнева. А такого допустить нельзя, ведь я в белом платье будет некрасиво. Прошу прощения, попудрить носик. С этими словами ухожу в дамскую комнату. Уже там в относительном уединении вытаскивая из держателя сразу несколько бумажных полотенец, рву их на мелкие кусочки, как учил мастер по сдерживанию гнева, но легче не становится. Кое-как привожу себя в порядок и все-таки нахожу в себе силы вернуться в зал. Даниэлик, ты где? Как дура хожу, брожу по всему ресторану ищу мужа. Вот только его след простыл. И Кати тоже нет».